Голова. Четвёртая. Миша. Чувствую себя дерьмово. И это не потому, что нога болит. Внутри будто пружина тянулась до упора, и никак не получается ослабить напряжение. Кто она такая? спрашивает Ника, ничего не объясняя, следуя за Машей и её невменяемой подругой. Егор не должен увидеть сестру. Тигр, я тебя спрашиваю, что за прошмандовка тут с тобой обжималась? остановился, медленно развернулся к Нике. "Рот закрой". Тихо, но угрожающе звучит мой голос. Я обидел Нику. Обычно не позволяю себе быть грубым с девушками, но тут переклинило. У меня нет желания с ней объясняться. Меня до сих пор гложет чувство стыда, что на эмоциях позволил себе обидеть её. А тут Ника, откуда только слов таких не Маша чистый человек, наверное, самый лучший из тех, кого я знаю. Ника, я не твой парень, и допрашивать меня не надо. Разворачиваюсь и иду в зал. Взглядом выискиваю Машу. Мне неспокойно. Я видел, как смотрели на неё объединённые похотью мужики. Машкин отец старается присматривать за своими отпрысками, но у него не всегда это получается. Егор жёстко пресекает любое вмешательство в свою жизнь. Вни раз охранники попадали под раздачу. Пуговки нигде не видно. Я два раза обошёл клуб. Подружки её тоже нет. Наверное, уехали. Мне нужно убедиться, что Маша дома и с ней всё в порядке. Возвращаюсь за стол, Ника сидит обиженная, на меня не смотрит. Меня это не трогает. Кему срочно понадобилось уехать?» он попросил подвести Вику, начинает Егор. Я не понимаю, к чему он клонит. Докинешь вам в один район. Не успеваю ответить, в кармане вибрирует телефон. Пуговка. У меня не сохранён её номер в контактах, но я помню его наизусть. Случайно набрать, Маша не могла. Михаил. Подожди секунду здесь музыка орёт. Громко произношу в трубку и двигаюсь на выход. Не хочу, чтобы она оборвала разговор. Маша. Миша, извини, что беспокою. В голосе волнения она старается быстро говорить. Тут такое дело. Мне очень неудобно тебя об этом просить. Гражданка, я вам ещё раз повторяю, предъявите права. Отчётливо слышу мужской голос. Вас гайцы остановили. Зачем спрашиваю, если и так понятно? Да, едва слышно произносит Маша. Ты можешь помочь Жанне? Представляю, чего ей стоило мне набрать и тем более попросить о помощи она ехала с превышением скорости и ещё и сплошную пересекла не удивлюсь что ещё и на красный свет проскочила только я не хочу чтобы Егор узнал вот это было неприятно потому что треплом я никогда не был скинь мне геолокацию и дай трубку телефона старшему прошу Машу с вами и хотят поговорить почему я с кем-то должен разговаривать Заносчиво отвечает ей мужской голос. Девушки, вы своим поведением только усугубляете ситуацию. Вызовем оперативную группу, никакие папки вам не помогут. Перед глазами расползается красная пелена ярости. Машке сегодня со всех сторон летят оскорбления. Если бы Пуговка не мне а своему отцу позвонила, он бы ему вместе с зубами затолкал эти слова в глотку. Он не хочет. На громкую связь делай, перебивая Машу ключи от тачки в кармане, и я двигаюсь в сторону парковки. Жду две секунды, за это время успеваю открыть машину и сесть за руль. Тегиев, моя фамилия. Михаил Юрьевич. Ты всё ещё не желаешь со мной разговаривать? Не люблю козырять своим родством, но люди зачастую уважают только тех, кого боятся, а доброту и корректное поведение принимают за слабость. «Лейтенант, послушай, лейтенант», — Перебиваю. Мне не интересно, как его зовут. Через десять минут я подъеду, решим вопрос на месте. Понимаете, Михаил Юрьевич, всё происходящее снимается на камеру по закону, по закону половину сотрудников нужно гнать из органов из-за профнепригодности, другую за взятки. Жёстко обрываю гайца. А запись с камер вы сами почистите. Можно подумать, для кого-то секрет, что они платят таксу начальству. «Лейтенант, Я тебе помочь пытаюсь. Девушка, которая тебе трубку передала, Мария Лютаева, дочь Лютова. Пока не подъеду, не отпускай их. На том конце провода повисает тишина. До моего приезда они точно не вызовут дополнительный патруль или оперативную группу. Я сбрасываю вызов и жму на газ. Машки, я приду на помощь в любое время дня и ночи и закопаю любого, кто её обидит. Не будь она Лютаевой, ничего бы не изменилось. Она сестра Егора. Мне не стоит о ней даже думать, и тем более мечтать. Пусть всё остаётся так, как есть. Звук мобильного. Я снижаю скорость и поднимаю трубку. Только увидев звонок от Егора, сообразил, что бросил их в клубе. Блин, надо было некую девушку Арсена довести. Ты куда делся? интересуется друг. «Отъехать надо было по делу. Подождёте? Да нет, мы уже выдвигаемся на парковку. Старею, наверное, спать охота. смеётся Егор в трубку. Ой, извините, такси и передай от меня извинения. Развезу я их по домам, доставлю в целости и сохранности. Может, Нику к тебе подбросить? Не встреть её сегодня, Машку, не думая, согласился бы. Пусть к себе едет. На душе муторно, хочется побыть одному. Я видел впереди патрульную машину и красный кашкай. Я наберу. Пока. Подъезжаю, бросаю машину и иду к Машке. Хочу убедиться, что она не расстроена бросаю на Машу взгляд. Не плачет, и слава богу. А спрашиваю представителей правопорядка. Миша нас отпустят? подходит ко мне Маша. У Жанны Мачиха змея отцу на жалобятся. Подожди пару минут. Тяну руку, чтобы погладить её по щеке, и в последний момент отдёргиваю себя. Она замечает: "У тебя на щеке что-то блестит". Оставляю её одну и подхожу к гайцам. Я уверен, что они знают меня в лицо. По малолетке я вёл себя как все мажористые пацаны, гонял на красный, превышал скорость, не соблюдал правила дорожного движения. Хотя и сейчас такое случается, но уже по другим причинам. Год назад это были гонки. Сегодня я тоже превысил скорость, потому что спешил к Маше. Девушки свободны. Интересуюсь только потому, что это их работа. Да, мы документы проверили, вернули. Недовольство сквозит в каждом его слове, но он держит его в себе. Собачья работа на самом деле. Вы бы поговорили с этой Жанны, как её там, не помню. Он смотрит на меня, ждёт, что я подскажу, на моём лице покерфейс. Я её сегодня первый раз видел, но им об этом знать не нужно. Опасно на такой скорости разъезжать по городу, себя погубит, ещё и других покалечит. Лейтенант прав. А с ней ещё Машка рядом сидит. Сам у Само права отберу, если не поставит ограничитель скорости. Это всё. Интересуюсь, потому что они не собираются уезжать. С камерами мы вопрос решить не сможем. Сколько там штрафов она накатала, мы не знаем. Я помню слова Маши и её встревоженный взгляд. Я видел много семей, где отношения между родителями и детьми не сахар. А если вместо матери у девушки злая мачеха, как у шаха. Тожеть я вообще нет. Этот вопрос нужно решить сегодня-завтра. Номера марку машины вы помните? Посмотрите, сколько за ней штрафов и наберёте мне. Я благодарю. Подхожу к своей машине, достаю из бардачка визитку. Мы жмём друг другу руки, рядом кто-то притормаживает. Мат срывается с губ, когда я вижу тачку Егора.